Берсеневская набережная. Второе. Маша. Маша ждала лучшую подругу Юлии Томилиной рядом с подъездом. Подруга запаздывала. Наконец дверь приоткрылась, и из темного зева появилась розовая коляска. Маша бросилась к двери и попридержала ее, пока Татьяна Шурупова морщись проталкивала двухместное ландо с узкую створку. По миловидному лицу катились капельки пота. «Спасибо», — задыхаясь, сказала она, вырвавшись, наконец, на улицу. «Уф!» — Таня вытерла невысокий выпуклый лоб и смущенно улыбнулась Маше. «Вы не против, если мы будем разговаривать в парке? Близнецы только что заснули, у нас куча времени, но их надо возить, иначе проснутся и взревут». Маша улыбнулась. «Девочки?» «Нет, мальчишки». Таня опять сконфузилась. — Это вы потому решили, что коляска розовая, да? — А она нам от друзей досталась. Знаете, когда денег у самих нет, выбирать не приходится. Они с Машей перешли дорогу, подъезжая с розовой коляской к Екатерининскому парку. Маша пригляделась к Тане. Хвостик с обтекарской резинкой, круги под глазами. — Ночью не спят еще. — Да какой спать? То один, то другой, господи! Скушали меня всю совсем. Времени даже на поесть не хватает. Бабушек-дедушек у нас нет, умерли уже с обеих сторон. А государство считает, что дотация — это то, что подвигнет нас рожать. — А что подвигнет нас рожать? — внезапно спросила Маша, которая эти вопросы обычно вовсе не волновали. Рожать? — Таню усмехнулась. — Рожать нас подвигнут нормальные мужики, у которых голова на месте. — Таких еще вырастить надо, — улыбнулась Маша, кивнув на розовую коляску с двумя кульками мужеского пола. — Я-то выращу, — недобро прищурилась Таня. — А толку? — Вы телевизор смотрите? У нас же пропаганда по полигамии. Это наши чиновные мужики считают, что если на каждого мужика будет по три бабы, то они и рожать начнут, как сумасшедшие. А нет, нервы мотать — это да. А рожать хочется в обществе, где с каждой радиоточки тебе говорят «плохо ходить на сторону». Хреновый ты мужик, отец хреновый, если жене изменяешь. — И перестанут ходить? — Да не перестанут, — устало сказала Таня. — Но будут ходить меньше. В масштабах страны такая здоровая политика даст тысячи счастливых женщин, которые будут рожать. Вы не смотрите на меня сейчас. Я же пять лет в консалтинге рекламном отпахала. Поверьте мне, если бы с экранов телевизоров и в кино, в аналитических статьях в интернете любая оценка была пропитана защитой семьи, ее сохранением во что бы то ни стало, ее высшей ценностью, то уже через год-два были бы видны результаты. Что ж говорить про пять или десять лет? Русский мужик ленив, и половина из них заводит любовниц, ведь только ради престижа. Да по непривычке отказывать себе в чем бы то ни было. Еще бы, женское тело доступно и дешево. Никто не осудит, если ты удовлетворил физическую потребность. Общество прогнило, все пишут про олигарха, который бросил свою жену ради молоденькой девочки. Так о чем пишет пресса? Да о том, какие рестораны, яхты и самолеты он дарит любимой. И ни одна журналистская сволочь не напишет, что он бросил женщину, сделав ей пять, задумайтесь только, пять детей. Ну да, он оставит им денег, но детям ведь не только деньги нужны. Таня вдруг замолчала, потом добавила устало. — Простите, что я на вас-то вываливаю. Вы молодая, у вас, наверное, детей-то еще нет. Вам не интересно?" Просто у нас самые незащищённые — это старики, дети и матери этих детей, беспросветно сидящие с ними дома. Мне вот, например, уже наплевать на то, где торчит мой муж до десяти-одиннадцати вечера каждый день. Я просто хочу, чтобы он меня хоть раз в неделю сменил, понимаете? Я уж до парикмахерской напротив добежать не могу три месяца, а мне подстричься максимум минут сорок. И этих сорока минут у меня нет. Таня вздохнула, невесело улыбнулась. — Давайте лучше поговорим о Юльке. Хотя тоже грустная тема. И знаете, она как-то связана с тем, что я вам только что сказала. Вы хотели понять, что она за человек? Так вот, совершенно обычный. Мы вместе работали. Мне нужен был карьерный рост. Я рано вышла замуж. А Юлька сосредоточилась на поисках Сужного и ходила в ассистентках. Поиски Сужного дело хлопотное и часто приводящее к разочарованиям. Это я к тому, что Юлька у меня бывало даже ночевала. Приходила с бутылкой мартини поплакаться, а в полночь в пьяном виде отпустить домой я ее уже не могла. Укладывала к вязчему недовольству супругу на диванчике в коридорчике. Были и периоды депрессии, когда она становилась совсем вялая. У нее постоянно что-то болело. Она забегала ко мне в кабинет просто пахныкать, как ребенок. Я даже уговорил ее однажды попринимать лекарство. Легкий такой антидепрессант под оптимистичным названием «негрустин». Таня снова грустно улыбнулась. Она его еще обзывала по-разному, то пофигином, то нахренином. Так что с чувством юмора у нее все было в порядке. А был ли от лекарства толк, не знаю.